Глава шестидесятая Отцом четвёртой сестры, Сян-Ди, стал бродячий лекарь. Сухощавый молодой человек, с крючковатым, как у ястреба, носом и глазами стервятника, бродил по улицам и проулкам и, звоня в медный колокольчик, покрикивал «Дед мой был придворный врач, батюшка-аптекарь, а я мыкаю нужду, простой бродячий лекарь». Матушка возвращалась с поля, с корзиной травы на спине. Тут-то она и увидела, как этот лекарь, достав из железной коробочки чёрные щипцы, вытаскивает из рта какого-то старика маленьких белых червячков, и, вернувшись домой, рассказала об этом свекрови, которая маялась зубами. Лекарь велел Шангуаньлу держать светильник, чтобы был виден рот у рождённой Люй. Поковырявши щипцами, он заявил: У вас почтенная зубная огонь, а не червивые зубы. Он поставил ей несколько серебряных игл в руку и щеку. Достал из заплечного мешка какой-то порошок и вдул в рот. Прошло немного времени, и боль отступила. Лекарь попросил пустить его на ночлег в восточную пристройку. На следующий день он предложил серебряный даян за то, чтобы снять эту пристройку и принимать в ней больных. Он уже избавился векроф от зубной боли, да ещё этот даян сверкал перед глазами, поэтому она с радостью согласилась. А лекар ремонт действительно оказался замечательным. У деревенского пастуха Юйсы на шее был фурункул. Много лет не проходил, из него часто тёк кровавый гной, а зуд делал он просто невыносимо. Осмотрев Юйсы, лекарь усмехнулся. А что тот лечить? Собери жидкого коровьего навоза донамаш. Да Народ счёл, что он шутит. А вот смеяться над больным человеком негодю и чуга, господин хороший, обиделся Юйсы. "Коли веришь мне, иди собирай навоз", сказал лекарь. "Не веришь, обращайся к людям знающим". На следующий день Юйсы принёс лекарю в благодарность большую рыбину. Только он намазал фурункул навозом, зачесалось так, хоть ложись и помирай. Но через некоторое время повылезали какие-то чёрные червячки, и стало легче. Помазал десять раз подряд, и фурункул вообще затянулся. «Это просто чудодей какой-то», — восторгался Юйсы. «Так твой фурункул — норка навозного жука», — объяснил лекарь. «Увидел навоз, неужто не вылезет?» С тех пор слава о нём пошла по всей округе, и он прожил у Шангуани целых три месяца. Ежемесячно вносил плату за жильё и еду, и со всеми ладил. Как-то Шангуань-Люй попросил его растолковать, когда рождаются мальчики, а когда девочки. Лекарь дал для Шангуань-Лу такой рецепт — десяток яиц поджарить с кунжутным маслом и с мёдом и съесть. Так голос надо бы и я не прочь ответить, хмыкнул Шоуси. Матушка очень расположилась к этому чудадею и однажды, прошмыгнув к нему в восточную пристройку, выложила всю правду о том, что муж никуда не годен. А эти зубные черви у меня заранее в коробочку были положены, признался он. Убедившись, что матушка забеременела, лекарь покинул дом Шангуани. Перед уходом он не только передал уроджённые Люй весь доход от врачевания за несколько месяцев, но и попросил стать его приёмной матерью.